Глава 512. Корень золотого фрукта. Держа в руке сияющий золотой фрукт, Ван Ринь прижал его себе между бровями, и он тут же погрузился внутрь. Через некоторое время на его лице появилось разочарование, и он рожал руку. Я и правда слишком нетерпелив. Как могло завершение сферы отражающей небеса оказаться таким простым делом? За 700 лет культивации, и даже с моей удачей, я смог завершить только четыре элемента. И каждое завершение было наполнено опасностью, поэтому я думаю, что завершение этого последнего элемента металла тоже не будет простым. Я просто не знаю, окажет ли этот духовный корень металла какой-либо эффект». Ванолин грустно вздохнул, затем протянул руку, и около трети всех сияющих золотых фруктов взлетело в воздух. Комариная тварь издала радостный возглас, и его огромный хобот, втянув в воздух, моментально проглотил все эти сияющие золотые фрукты. В то же мгновение на теле комаринной твари внезапно вспыхнули вспышки золотого света. Они ярко мерцали 9 раз, прежде чем медленно вернуться в нормальное состояние. Видя, что для комариной твари этого было более чем достаточно, ванрин не стал больше срывать фрукты, вместо этого он правой рукой сформировал печать и послал луч духовной энергии, упавшей на золотые цветы, заставляя их испускать золотое сияние. Это свечение было очень ослепительным. Глаза вон загорелись. Он не отступил, а вместо этого хлопнул по своей сумке и достал большое количество нефритовых табличек. Он сделал из них начертание и поместил по одной рядом с каждым цветком. Неподалеку женщина по имени Тянь Сень смотрела на ванлини с растерянным выражением лица. Она не знала, почему он не собирал сияющие золотые фрукты, а вместо этого выглядел так словно выстраивал формацию. Может ли быть так, что для сбора сияющего золотого фрукта требуется формация? Замешательство в глазах Тянь-Сень лишь усилилось. Положив последнюю нефритовую табличку, задумчивое лицо в прояснилось. Согласно воспоминаниям древнего бога Тусы, необходимо дождаться, пока сияющий золотой фрукт проживёт свой полный естественный цикл, засохнет, и тогда его коричневая часть преобразуется в духовный корень металла. Однако у меня сейчас нет времени ждать. Период, необходимый для полного увядания плодов, является случайным. Это может занять дни или годы. Я определённо не могу тратить неизвестно сколько времени на ожидание, поэтому должен использовать этот метод из памяти Тусы. Однако Тусы при создании данной формации использовал кости демонов и зверей, у меня же в наличии только нефритовые таблички, так что эффект может быть не таким хорошим. Ван Линь чувствовал себя беспомощным по этому поводу, учитывая, насколько могущественны были древние боги, все материалы, которые они использовали, были лучшими. Слегка покачав головой, Ван Линь размял левую руку, а затем поднял её в очень странном жесте, Этот жест был не техникой печати культиватора, а чем-то вроде древней божественной сверхъестественной силы, которая была унаследована из памяти древнего бога Тусы. Этот жест производил эффект катализатора, который активировал формацию. «Умри!» – мысленно пожелал Ван Лень. После того, как он произнес это слово, луч желтого света вырвался из его левой руки и упал на нефритовую табличку. Из нефритовой таблички раздался резкий пронзительный звук. Вскоре после этого нефритовая табличка взорвалась. Эта сцена заставила Ван Ленина хмуриться. Даже Цен-Цень, которая была на расстоянии, испугалась, подпрыгнув на месте. Однако, хотя нефритовая табличка и взорвалась, но жёлтый свет из неё вовсе не исчез. Наоборот, он стал ещё ярче, и в момент взрыва он вырвался наружу и перекинулся на следующую нефритовую табличку. После этого последовала серия взрывов. Каждый раз в тот момент, когда жёлтый свет касался нефритовой таблички, Он заставлял ее взорваться в пыль. В Линь нахмырился ещё сильней. Через несколько вдохов жёлтый свет становился всё сильнее и сильней. Теперь он был золотистым и ничем не отличался от цвета цветов. Золотой свет окружал все цветы, заставляя их медленно засыхать и сжиматься, как будто они вот-вот совсем завянут и отпадут со стеблей. В это время не только цветы, но и сияющие золотые фрукты под ними один за другим стали трескаться, медленно засыхая, И даже соединяющие их стебли и ветви в эту минуту, словно под лучами палящего солнца, начали сушаться. Эта сцена заставила комариную тварь непрерывно горестно вскрикивать, показывая глубокое чувство печали. Если бы не тот факт, что она очень доверяла Ван Линю, она бы уже спустилась, чтобы украсть фрукты. Что касается Цян Цин, то она в оцепенении глядела на засыхавшие и сияющие золотые фрукты, сердце её обливалось кровью от нестерпимой боли. Ван Линь, напротив, оставался бесстрастным, Его взгляд был сосредоточен, и он молча смотрел на увядающие сияющие золотые фрукты. Во всей долине хранилось безмолвие. Спустя некоторое время все лепестки золотого цветка осыпались, однако лепестки опали не так, как у обычных цветов. Вместо этого они превратились в золотистую жидкость, которая просочилась в землю. За цветами аналогичным образом засохли и трансформировались в золотую жидкость сияющие золотые фрукты, после чего она тоже впиталась в землю. Немного погодя последовали стебли и ветви. Весь процесс занял примерно половину времени горения палочки благовоний. Спустя это время на земле от сияющих золотых фруктов не осталось и следа. Камарина тварь взвола и печально повесила голову, бесшумно завистнув в воздухе. Ванолинь подошёл к месту исчезновения сияющих золотых фруктов. Присмотревшись из его глаз, внезапно вырвался блеск. Он присел на корточки и медленно погрузил правую руку в почву. Затем в уголках его рта появилась улыбка, и, вытащив руку, он увидел ослепительный свет, как от палящего солнца, засверкавший в ней. В руке оказался корень с четырьмя усиками, размером с большой полицы, похожий на женьшень. Над этим корнем золотое сияние было особенно сильным. Кроме того, от него исходило ощущение теплоты, которое окутывало всё тело. Духовный корень металла с четырьмя усиками. Если бы я позволил ему сформироваться естественным образом... «Он мог бы, по крайней мере, сформировать пять усиков и даже больше!» Пробормотал про себя Ван Линь. Комариная тварь, а не пелилась на духовный корень металла в руке Ван Линьи. Такое выражение в ее глазах не появлялось с самого рождения. Этот взгляд был наполнен намёком на безумие. цянь тоже застыла с резинным ртом, уставившись на яркий золотой корешок в руке Ван Линьи, и её разом опустил. В этот момент она наконец поняла, что всё, что было раньше, было просто её собственным невежеством. Подлинное предназначение плодов сияющего золотого фрукта заключалось в получении его корневой части. Ван Линь оторвал один усик и прижал его ко лбу, после чего выражение его лица изменилось. Этот духовный корень металла был более эффективен, чем сияющий золотой фрукт, и мог немного увеличить элемент металла сферы, отражающие небеса, но это увеличение было небольшим. Ван Линь грубо прикинул, что даже если он поглотит весь этот духовный корень металла, это увеличит элемент металла только на одну десятую. Мрачно вздохнув, он сорвал один усик и кинул почти обезумевший на постоянно сдерживающий себя комариной твари. Та, в свою очередь издав одобряющий возглас, с грохотом рванула с места. Поймав усик духовного корня металла, комариная тварь моментально проглотила его без остатка. Из четырёх усиков теперь осталось лишь два. После того, как комариная тварь проглотила усик, бёшенство в её глазах потихоньку улеглось, а переливающийся золотой свет вдоль тела продолжил сверкать, не переставая. Наконец его крылья начали сжиматься и складываться, размеры тела тоже уменьшились, золотой свет поверх него сгущался и замерцал быстрей, в итоге образовав что-то наподобие кокона, который целиком укутал зверя. Мало-помалу кокон приобрёл грязный и мутный оттенок, укрыв всего зверя так, что его силуэт теперь едва угадывался. Взор Ван Линь сверкнул, его божественное сознание насильно ворвалось в кокон, после короткого наблюдения Ван Линь расслабился, и в его глазах появился след счастья. Эта комариная тварь сожла так много сокровищ, что наконец-то начала развиваться. Наверняка в следующее появление ее силы и мощь должны значительно вырасти. Правая рука в армии протянулась, и золотой кокон комариной твари был убран в сумку, немного поразмыслив, он махнул рукой, в результате чего из нее появился луч голубого света. Когда появился голубой свет, он превратился в гигантскую громовую жабу, которая с глухим стуком плюхнулась на землю и уставилась на него томными глазами. Но, увидев в руке Ван Линя духовный корень металла с двумя оставшимися усиками, её глаза разом уставились на него с самым серьёзным взглядом. Ванлин с усмешкой отделил один усик духовного корня металла и бросил огромный громовой жабе. Брюхо лягушки тотчас надулось, ее красный язык молнией рассек пространство, и летевший в воздухе усик духовного корня металла в мгновение ока пропал бесследно. Внутри тела лягушки послушался глушительный раскат грома, в конце концов, она медленно закрыла глаза, блеснувшие тенью изнеможения. Взглянув правой рукой, Ван Линь схватил её и положил обратно в сумку, после чего посмотрел на Цянь Цинь, следившую за ним всё это время издали. Цянь Цинь, почувствовав на себе его взгляд, торопливо поклонилась, не произнеся ни слова. «Я смог получить этот духовный корень металла благодаря твоей удаче. Последний усик достанется тебе». Говоря это, Ван Линь оторвал последний усик от стебля, после чего сам стебель засунул в сумку, оставив для себя. Он подался всем телом вперёд, сделал шаг и превратился в клуб голубого дыма, исчезнув без следа. цянь вздрогнула и подсознательно поймала плывущий к ней сияющий золотой усик. Всё, что происходило перед ней, было похоже на сон. Она не осмеливалась поверить, что всё это было правдой. Когда она повернула голову, человек по имени Ван Линь уже исчез без следа. Цянь-цинь ещё долго простояла в молчании, Прежде чем убрать усик в сумку, она подошла к телу своего старшего брата по секте, затем вздохнула и быстро покинула это место. Тень в молнии промелькнула в северных землях демонов. Прошло совсем немного времени, прежде чем он пересек горный хребет и вошёл вглубь этих мест. Там под огромным деревом сидел, скрестив ноги, низкорослый старик из секты Мечало с бледным лицом. Он не смел двинуться. В дюйме от его бровей находилось лезвие серповидной сабли, которая, казалось, просто парила перед ним. Над головой этого человека также неподвижно висел меч бессмертных, хотя меч был неподвижен, он излучил мощную энергию меча.